Глава 28. Когда вскроется правда. В зале работа кипит полным ходом. На ринге танк с Остапом. И сегодня наш действующий чемпион будто с катушек слетел. Не завидую бедному Остапу и стараюсь держаться подальше от них. Луки так и не было видно, Катя вся на нервах. Но я стараюсь отвлекать ее как могу. Хотя и сама далеко не спокойна. Совру, если не признаю, что слова Юли, брошенные мне утром, не задели меня. Я ведь понимала, что та мажорка, вешающаяся на Илая в магазине, будет на вечере. И знала, что отказавшись от ужина, сама создала сложную ситуацию. Что там было, теперь мне точно не узнать. Спрашивать у Илая я не буду. Снаряды заняты бойцами, поэтому я отправляюсь в прачечную стирать форму. Загрузив первую партию, то и дело посматриваю на телефон. От кого я больше жду сообщения? О тете Маше или от Илая? Да и что я от него жду? Сегодня утром он заявился в зал и даже не подошел подздороваться. Прямиком помчался в кабинет к палачу. Может, Нейман младше и не подойдет ко мне больше? При мысли об этом сердце сжимается тисками. Я загружаю еще одну машинку и, громко хлопнув дверцы, поднимаюсь наверх. «Нинель, что с водой?» Мне перегораживает путь танк. Он мокрый весь, огромный, дышит окрвано. Становится немного страшно. «Прости, забыла поменять бутылку. Сейчас будет готово». Я делаю шаг по направлению к кухне, но вдруг его огромная холодная ладонь накрывает мое плечо. Я вздрагиваю, сжимаясь в комочек. о ж и д а я чего? Удара? «Да не гони, я сам поменяю. Просто думал, что не заказали воду». Произносит с улыбкой. Распахнув глаза, смотрю на него ошарашенно. Здоровяк еще больше расплывается в улыбке. «Я набукал тебя?» Кмурится танк. «Нет. Прости, все нормально». Выдавив улыбку, спешу к Кате. Подруга, наблюдающая за этой сценой со стойки, еле сдерживается от смеха. «Кажется, у тебя появился новый поклонник», — произносит с ухмылкой. «А вот я не разделяю ее веселья. Я хочу поговорить с Илаем. Говорю это и замираю». Катя тут же становится серьезной. «Правильно, детка. Илай все поймет. Ну а если нет, то пусть катится к черту. Кстати, Лука звонил. Нашел сестру. Сейчас везет ее домой. Я выдыхаю в облегчении. Ну, слава богу». Вечером поеду к ней, хочу помочь, с малым посижу, с ней поговорю. Думаю, девушка нуждается сейчас в дружеской поддержке. Да и Луке будет приятно. Я рада такому решению, подруги. Нинель! Раздается громкий крик. Обернувшись, вижу танка, стоящего в компании бойцов. Они все смотрят на меня. Красотка, у меня завтра бой, вы с к а т ю х о придете болеть? Мне хочется рассмеяться. «Что это за пчела безумно укусила нашего танка?» Катя игриво косится на меня. Танк делает вид, будто не понимает ее сарказма. «Ну так что, м не н а д е я т ь с я на вашу помощь?» Он машет впереди себя руками, и я думаю о том, что они похожи на две огромные дубины. «Если в ближайший месяц будешь заказывать воду нам, то придем!» — кричит ему Катя, и все начинают смеяться. Танк что-то отвечает, но я уже не слышу, потому что в следующий момент с громким стуком отворяется дверь кабинета палача, и из нее вылетает и л а й Злой, яростный, готовый убивать всех и каждого на своем пути. и л а й Выбиваю дверь плечом. Все присутствующие в зале напряженно наблюдают за тем, как я проношусь мимо них к стойке ресепшена. Она стоит рядом с Катей, смеётся, болтает о чём-то, а меня накрывает. «Себя не помню от ярости», — метнулся к ней. «Сюда иди», — схватил её за руку. Она смотрит так удивлённо, а когда я хватаюсь за собачку и резко расстёгиваю молнию её олимпийки, срывая, в ужасе отпрыгивает. Стою, как вкопанный, в горле булыжник острый. В её глазах слёзы и злость. а я взгляда не могу оторвать от этих уродливых шрамов. Кровь кипит. «Кто?» Молчит, только глаза ее огромные полны слез. Смотрит по сторонам, переживая, что подумают другие. И меня так бесит то, что она вечно печется о всех вокруг, но не о себе. Качает головой, будто уговаривая не спрашивать, только поздно. Я спросил «Кто?» Кривится, словно это я их оставил. Словно ненавидеть меня после всего стало. «Элай!» Зовет кто-то из-за спины. «Танк». Вижу боковым зрением, как ублюдок направляется к нам. Пусть только попробует влезть. Угандошу прямо здесь. Смотрю на нее. Ей-богу, пока не скажет всю правду, хуй куда скрыться сможет. Она понимает, что я не отступлю. По сторонам смотрит, будто зверек затравленный. Катя испуганно жмется к стене. Нина прикрывает глаза. Всего несколько секунд тишины между нами. будто перед взрывом, перед концом света. «Муж!» Слетает с ее губ крик. Во взгляде столько ненависти ко мне, будто это я искромсал ее, а не она своим недоверием. Все присутствующие липнут взглядами к ней, а мне поубивать их хочется. Каждого присутствующего здесь, каждого, кто видит ее. «Доволен? А теперь убирайся!» Налетает на меня. п у л о ч к а м и своими бьет, словно бабочка крыльями. А я чувствую, как внутри меня что-то умирает. Каким уродом нужно быть, чтобы сделать это с ней? И скрывала ведь от меня, так и не смогла довериться, не попросила защиты. Именно этот факт злит сильнее всего. Почему ты не сказала мне? Кто еще знал, кроме палача? Все? А я р о ж е не вышел, значит? Она головой качает. п р и в и т с я смотря на танка и его дружков, а потом срывается из клуба. Поворачиваюсь к стойке. Катя стоит на том же месте, пунцовая от злости. «Ну е м у т а к же ты, Илай!» — качает головой. «Твою ж мать!» «Мне так стыдно. Я бегу со всех ног. Я не хочу его видеть, никого не хочу. Он опозорил меня перед всем клубом. Все, абсолютно все видели мое уродство. Я хочу уйти, скрыться, спрятаться и побыть одной. Собраться с силами, но и л а й был бы не и л а й если бы отпустил меня. Я слышу его шаги за спиной, слышу его голос. Он кричит, требуя остановиться. Только я еще быстрее начинаю идти. Ему не нравится, что я убегаю, а я готова разорвать его на кусочки за то, что поставил меня в такое положение. И когда я уже практически добираюсь до проезжей части, его ладонь обвивает мою талию, и Нейман поднимает меня в воздух, будто пушинку. Я пытаюсь вырваться. Он ставит меня на землю, но не отпускает. Ещё сильнее стискивает моё тело в руках. «Боже, это безумие! Мне хочется расплакаться от бессилия!» Я ненавижу прилюдные скандалы, но сейчас мне так больно, я просто не могу это держать в себе. «Почему?» — стискивает в руках, рычит на ухо. «Почему ты рассказала ему?» «Отпусти, слышишь, отпусти меня!» Я царапаю его руки, твердые и неподвижные, будто камень. Он наконец-то выпускает меня, и я отхожу на несколько шагов, чтобы быть подальше. Мне больно так. Даже говорить об этом стыдно. Неужели он не понимает? Неужели не мог подождать с выяснениями до тех пор, когда мы останемся одни? В глазах слёзы, а в груди печёт. Я отворачиваюсь в сторону, стараясь набрать побольше воздуха, чтобы не р а з р ы д а т ь с я в голос прямо здесь. Да потому что помощь мне их была нужна. Палач помог с работой и документами. У меня положение было безвыходным. никто кроме него и кати не знал никто подхожу к нему ближе так что чувствую на себе его дыхание он зол ноздри раздуты а в глазах тьма беспросветная на его лице безжалостное смотрю и в голове одна мысль как же я люблю его теряю ведь чувствую что теряю он ведь гордый принципиальный не подойдет ко мне теперь не простит в глазах слезы Я раздражённо стираю влагу с лица. «А тебе не сказала, потому что жалости твоей не хотела». Голос дрожит предательски. «Хотела, чтобы и дальше на меня так смотрел, будто красивая я, будто как все». Кричу на него, захлёбываясь собственным стыдом и болью. «Он кривится. Я хочу уйти, но Илай хватает меня за плечи». с м а т р и е т с я в мои глаза с такой ожесточенностью. «Почему я должен смотреть на тебя по-другому?» Он смеется надо мной. «Потому что я уродина. Вот, смотри!» Срываю с себя олимпийку, поднимаю майку. И в этот момент мне хочется провалиться сквозь землю. Его скулы напряжены, а в глазах пламя. Он дергает меня за плечо, буквально вбивая в себя. я Схватившись за подбородок, лбом в мой упирается. Я чувствую, как его т р я с ё т «Ты такая дура, Нинель. Ты даже не представляешь, насколько ты охуенная». Ведет пальцем вдоль моих губ, кривится, словно я только что ударила его. «А этого ублюдка я найду, слышишь?» Отвожу взгляд, именно этого я и боялась. «Не надо, Элай. Я сама. Я должна была рассказать в с ё сама». он молчит. Губы вытянуты в тонкую линию. «Элай» закрывает глаза, прижимая меня к себе с каким-то остервенением. А я запах его вдыхаю, прижимаюсь к его груди и, наконец-то, чувствую себя защищенной, принятой. «Элай!» — раздается за спиной. «Мы оборачиваемся одновременно. В нескольких метрах от нас Юля». Она стоит у своей машины, и я вижу, как по ее белым брюкам растекается красное пятно. «Мне плохо», — произносит она испуганно, в ее глазах слезы. Я не успеваю ничего понять. Уже спустя секунду и л а й срывается к ней. Он хватает ее на руки и, открыв заднюю дверцу, ее авто укладывает на заднее с и д е н ь е «Я скоро приеду, жди меня здесь», — бросает мне, обернувшись украдкой. Машина уезжает, а я все еще стою посреди улицы, прижимая к груди расстегнутые полы Олимпийки. Мне снова холодно и страшно. А в груди скребет отвратительное и непростительное чувство. Я ревную его. К ней. Несмотря на то, что Юля в беде, я ревную Илая и боюсь, что он больше не вернется ко мне. Не после того, что увидел.